Глава 13. Старик судорожно злотнул, видимо, вспомнил, что с ним приключилось. Я уже боюсь влезать в твою голову, мамонт Иванович. Не кривя душой, честно признался он, перейдя от чего-то опять на ты. Там у тебя в подсознании такого понакручено, ни один мозгокрот не размотает. Это я тебя с полной уверенностью могу заявить. Че так плохо, Вячеслав Вячеславович, поинтересовался я. «Да нет», – усмехнулся Райнгольд, – «как раз наоборот, очень хорошо, но только для тебя», – добавил он, – «а для того, кто вздумает у тебя в мозгах поковыряться, все закончится очень плачевно, и не факт, что кто-то после сумеет такого деятеля с того света выдернуть. По крайней мере, я не знал ни одного такого одаренного, которому под силу такое провернуть». Неожиданно для себя, я как-то уж совсем легко провалился в последние воспоминания Райнгольда, которое сохранила его память, а сохранила она не так уж, чтобы много. Мы сидели на прежних местах в реконструированной даром и ресторации Палкин, видимо успев перепробовать к этому массу необычных блюд. К моему великому сожалению, я этого не помнил». Вячеслав Вячеславович, изящно промокнувши блестевшие губы салфеткой, бросил на стол рядом с тарелкой, заваленной какими-то опустевшими большими ракушками. «Наш же молодой человек, Такие вам действительно не понравились острицы?» Не скрываю усмешки. поинтересовался он. «Да ну!» — отмахнулся тот я, который из воспоминания. «Сейчас я смотрел на него глазами Райнольда. Гадость какая-то сопливая, хоть с лимоном, хоть бы из него. Не понимаю». Что вы в этом нашли? Не буду спарить, юноша. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик, но, однако, уже пора и честь знать. Мозглом, словно заправский фокусник, прищелкнул пальцами, иллюзия ресторана, окружавшего нас, исчезла. Мы оказались в каком-то непонятном месте, заполненном густым непрозрачным туманом, который обступал нас со всех сторон. Он был даже под ногами, словно мы. «На облаке стым, и лишь небольшой пятачок пространства не был им заполнен, иначе бы мы даже друг друга не видели». «Где мы это, Вячеслав Вячеславович?» – спросил я, вращая головой по сторонам. «Это преддверие твоего подсознания», – пояснил мне мозголом. «Раз уж твоя память оказалась полностью уничтоженной, попробуем найти здесь ответы на твои вопросы. Сейчас посмотрим, как туда проникнуть». Неожиданно налетевший вечер разорвал клочья тумана, открывшему ему взгляду гигантскую каменную стену, сложенную из огромных гранитных блоков. Стена уходила вверх, теряясь где-то в низколетящих облаках, и простиралась на небозримое расстояние в обе стороны. «Что это еще за пирамида Хеопса?» Запрокинувший голову даже присвистнул от удивления Райнгольд. положив руку на сердце, признай, что впервые такое вижу» юноша». «Удивленно», — произнес мозглом. «И даже не представляю, как такое вообще можно было сотворить». О, что это?» — произнес мой визави из воспоминаний князя. А «Это, дорогой мой мамонт Иванович, ментальная защита вашего подсознания. Просто какая-то великая китайская стена православа». «И вы собираетесь ее разломать?» «Ой, юноша, на это у меня банально не хватит сил». Признался старым озолом Хотя когда-то я побывал на высшей степени Ангельских чинов херовим, не без гордости заявил он А это на минуточку восьмой ранг вашего рабоче-крестьянского табеля о рангах Выше только Серафимы и Господь Бог Мне очень и очень интересно Кто же все это сумел выстроить С такой монументальностью Лично я не знаю ни одного одаренного в мире Кто оказался бы на такое способен Тогда как вы собираетесь попасть за эту стену, стол мой двойник? — Ни одной силушкой же вы будем, молодой человек. Сила — ума, могила, а хитрый да опытный всегда лазейку и найдет. Усмехнулся Вячеслав Вячеславович. — Вот мы и поищем, где бы можно незаметно просочиться. Он еще раз окинул внимательным взглядом стену, кажущуюся монолитной абсолютно несокрушимой, А после этого я почувствовал поток уже знакомой мне ментальной силы, заставивший светиться участок стены напротив того места, где мы стояли. Неужели это для меня, но вполне ожидаемо для Арангульда, на месте свечения из камня начали проступать огромные каменные дустворчатые металлические ворота, слегка тронутые рыжей коррозией. М да, а раз садово произнес мах, который явно добывался не такого эффекта, Неожиданный результат, но ничего, и не такие крепости брали. Он подошел плотную к одной из сворок и нарисовал пальцем прямо по ее поверхности небольшой проем, примерно человеческого роста, который мгновенно проявился как самая обычная дверь. Потратив еще немного времени, Райна таким же способом нарисовал замочную скважину и немного отошел, словно любуясь на делу собственных рук. «Думаете, это сработает?» «Вячеслав Вячеславович!» – спросил тот я, который из видения. «Странно, и почему же я всего этого не помню?» «Надеюсь», – оптимистично заявил Мозголом, «Тут только хитрости обманом прорываться. И кто же тебя такое сотворил?» Много кинул взглядом, произнес Райнальд. «Ладно, поторапливаться-то надо, а то терзают меня какие-то смутные сомнения». В его руках соткался из воздуха очень сложный фигурный ключ, который он незамедлительно засунул за замочную скважину. Мозглом легко провернул отмычку механизм запора, хотя какой там к чертям собачий механизм, ведь ничего этого на самом деле нет, едва слышно щелкнул, после чего Райнгольд толкнул рукой дверь. Дверное полотно беззвучно распахнулось, открывая темный проход за охраняемый периметр моего подсознания – «Что это, требовалось доказать?» Довольно улыбнулся Вячеслав Вячеславович, бесшумно шагнув в темноту. Ступайте за мной, юноша!» Только успел произнести князь. Когда сама циклопическая стена неожиданно пришла в движение, она затряслась. Огромные ворота неожиданно исчезли, оставив неизменную лишь распахнутую дверь. После чего поверхность стены неожиданно вспучилась, Я выв, вымышленному насквозь миру, гигантское каменное лицо разневаного старика со всклоченной бородой. Распахнутый дверной проем превратился неожиданно в открытый зубастый рот, который сомкнулся в тот же миг, только гробко хрустнули несуществующие кости Райнгальда, а потом все погасло. Ох! Я тяжело вздохнул и обхватил руками голову. Что же делать мне теперь, Вячеслав Вячеславович? «Я ведь от этих чертовых видений едва с ума не схожу». «Понимаю», – кивнул мозглом, запахивая свой роскошный халат и поднимаешь на ноги. И «Если бы это было обычное психическое диссоциативное расстройство идентичности, ну, известно, как раздвоение личности, я бы в раз тебе подчинил. Но у тебя нечто иное, мощное, неизведанное, связанное с такими глобальными силами». Я бы сказал, даже титанического, космического масштаба. Я коснулся этих энергий едва ли вскользь. Но такая ноша мне оказалась абсолютно не по силам. Я даже объяснить этого не в состоянии. Сам не понимаю. «Так что же мне делать, товарищ Мазгалум? Может быть, что-то посоветуете?» «Умоляюще», — произнес я. «Живите дальше, ее ноша. Развел руками Райнгольд. «Возможно, все наладится». «Со временем». Подумав, добавил он, «Больше ничем я вам помочь не могу, увы. Сами видели, чем окончилась моя попытка». «Ага, он, значит, почувствовал, как я в его воспоминаниях шарил, и ничего не предпринял. Ну что ж, респект к ему и уважуха. Черт, но откуда опять такой жуткий сленг? Оттуда же, откуда и все остальное?» Подал голос Вячеслав, Вячеслав Вячеславович, Если вам удастся это когда-нибудь узнать, молодой человек А я еще не отойду в мир иной Ну что ж, прошу, поведайте обо всем любопытному старику А кстати, старик-то стал выглядеть даже еще более живым Чем когда очнулся или воскрес из мертвых И из его глаз постепенно уходила краснота Лопнувшие сосуды реанимировались чудовищной быстротой Вот что целительная магия и сила животворащие делает. Так, глядишь, он через полчасика и в присядку спляшет «Конечно, Вячеслав Вячеславович, клятвенно заверил я Райнгольда, и просьба у меня к вам будет». Я взглянул в глаза заинтересованного мозголома. «Вы меня не поднатаскаете, чтобы я хоть знал, как с этим ментальным даром управляться? Ну, хотя бы азы, если будете в силах». «Мне нужно подумать, молодой человек». Произнес мозголом, неожиданно нацепляя взглядом за выбитую дверь кабинета и лежащее в коридоре неподвижное тело кавкаста. «Дьявол! Что с Ибрагимом?» «Он едва не помешал мне вернуть вас к жизни. Не, пришлось так поступить. Я не стал ничего скрывать и приготовился к обвинениям». «Я знаю, что и для чего вы сделали». Отмахнулся от моих объяснений. «Райнгольд?» «Ага, значит, уже успел подсмотреть у меня в голове. Догадался я». «Да, вам определенно надо научиться защищать свои мысли и ставить хотя бы какую-то ментальную защиту» произнес Вячеслав Вячеславович. «Не кажется, чтобы мысли Мазгалама были настолько на виду. Я просто обязан дать вам несколько уроков, ну, хотя бы в качестве благодарности за мое возвращение. Да и чувствую я себя хм, очень необычно, словно бы все болезни отступили, на только не сегодня, юноша, хорошо?» «Эй, конечно, конечно, Вячеслав Вячеславович, не не гурит». «Пойдемте посмотрим, что с бедным Ибрагимом», предложил мне князь. Жив ли он вообще или же просто без сознания? А вы не можете это определить, ну вот так, э, на расстоянии? Поинтересовался я Понимаете, драгоценный вы мой У человека, который находится в бессознательном состоянии Отмечается минимальная мозговая деятельность Да, не стоит путать бессознательное состояние С такими измененными состояниями сознания Как бред, сон или же гипноз – это другое Сейчас я лишь чувствую, что Ибрагим жив, но настолько все плохо диагностирует. К сожалению, не могу. Это скорее специализация целительского таланта. — Понял вас, Вячеслав Вячеславович, кивнул я. — Простите, я не хотел, чтобы вот так вот получилось. Мог бы вас не вытянуть, — винновато произнес я. — Я тоже вас понимаю, — отозвался Райнхард, подходя к остаткам поломанного косяка, оставшегося в дворном проеме. «Но ведь у вас целительский дар имеется!» – воскликнул он, обернувшись ко мне. «Иначе как бы вы залечили нанесенную мне рану?» И он указал накровавленный нож для документов, который я продолжал сжимать в руке. «И я попробую!» – неверно произнес я, тоже подбираясь к лежащему без движения кавказцу, «только я совершенно не представляю, как это работает!» Я присел перед мощным телом брека и приложил руку к его шее, пытаясь нащупать пульс. Сердце Ибрагима к моему большому облегчению, пусть и но уверенно сокращалось, значит, пока еще жив курилка, однако ж бедный вид и прерывистое свистчащее дыхание мне совсем не понравилось, и гляди помрет болезненный. Я распахнул черкеску, растегнул пуговицы, рубахи под ней. Оголив чудовищно волосатую грудь Ибрагима, волосы, с которой переползали на шею, сливались бородой, а вот увиденное под рубахой волосами меня как-то совсем не воодушевило. Грудная клетка кавказца оказалась слегка продавленной внутрь, а мягкие ткани в этом месте основательно текли и темнели, превращаясь в обширную гематому от удара моего воздушного кулака. Похоже, дело принимало не очень-то и хороший оборот, повреждения оказались серьезнее, нежели я ожидал, Перелом груди не иначе. К тому же, при каждом духе Ибрагима, я явственно слышал характерный хруст из-за движения костных обломков. Однако кровохарканья пока не наблюдалось, значит, легкие, возможно, еще не повреждены острыми осколками ребер. И это вселяло кое-какую, а надежно на благополучный исход. Черт! Перестарался я немного. Да, плохое дело. Озвучил мои мрачный мысли Райнольд, также пришевший рядом с телом Ибрагима на курточке. «Мне жаль!» «Попробуйте использовать ваш целительский дар, Мамонт Иванович!» С надеждой в голосе попросил меня Вячеслав Вячеславович. «Мне очень дорог этот человек, и я бы не хотел, чтобы он умер или же провел инвалидом остаток дней». «Ох, знать бы, как все это делается!» Процедил я сжатые зубы, пытаясь понять, как не удался этот фокус с магическими лечебными конструктами – с помощью которых я починил Райнгольда. Но все мои потухи ничего не принесли. Целительский дар оказался глух к моим возваниям, Но не формировались у меня эти конструкты, ни большие, ни маленькие, хоть ты тресни. Да и не чувствовал я того неожиданного прилива знаний, позволивших их активировать. Не получается, Вячеслав Вячеславович. Виновато развел и руками, не чувствуя и не понимая, как действовать надо. Да и вообще... Оно в тот раз само собой вышло. Нужно вашего Ибрагима срочно в госпитале к трофиму Павловичу вести. А ну-ка, осади, уенош, сырово произнес князь, не освоитись за зря. Если один раз вышло, то и второй должна получиться. А если мы вот так, окружающее пространство неожиданно исказилось, а я опять стояло подле мертвого тела Райнгольда, словно перенесся назад во времени. Но именно в тот момент я этого не понимал, настолько мощный качественно повлиял на меня дар Райнгольда. Для меня все это было за правду, все как в первый раз. Я этого абсолютно не осознавал. Руки сами собой выпалили из воздуха какую-то сложную конструкцию, а губы бесшумно шевельнулись, наполняя получившуюся фигуру силой. Она полыхнула ледяной голубизной, сорвавшись с места, с разгона влепилась прямо во впалый грудь умершего князя. После я, конечно, узнал, что и на его месте оказался травмированный мною Ибрагим, но в тот момент передо мной лежал именно умерший мозголом. Как и в первый раз я не останавливаюсь, попольчивал мертвого мозголома еще несколькими малыми целительными конструктами. «Хватит уже!» Неожиданно произнес креплый голос старака откуда-то сбоку, а морок, наведенный опытным мозоломом, на своего слугу, мгновенно развелся. Он нас все получилось. Передо мной вновь лежал пожилой кавказец, но уже совершенно целехонький, прошедший в себя, вмятина на его груди выправилась, опухоли гематомы исчезли, словно их никогда и не бывало. И именно в тот момент я осознал, как же меня провел хитрый Райнгольд. Однако ж, покалеченный Абрек жив-здоров, а, значит, усилия мозголома оказались не напрасны. — Да твою ж! — вырвался я и тряхнул головой, чтобы выгнать из нее остатки тумана. — Как вам вообще такое в голову могло прийти, Вячеслав Вячеславович? — Поживете с моей юноше, Тоже научитесь фелигранно манипулировать человеческим сознанием. С довольной улыбкой ответил старый мозголом, Но вы же говорили, что ни за какие ковришки не полезете мне в голову, парировал я. Вы ведь и сами могли того в ящик сыграть. И я слишком ценю Эбрагима, чтобы дать ему вот так вот просто умереть. Спокойно отозвался Райнхольд, ведь он из-за меня не раз своей жизнью рисковал, а долг он платежом красен. После этих слов я посмотрел на старика абсолютно другими глазами. Вот как-то не укладывалось у меня в голове, что настоящий буржуин и аристократ, целый князь, может рискнуть своей жизнью, чтобы спасти какого-то там слугу. Видать, не все благородные господа такие, какими я привык их считать. Да и когда бы я это успел привыкнуть, не всего-то пару суток отроду «крепко же ты меня приложил». Потирая восстановленную грудину, произнес кавказец, когда полностью пришел в себя – «А с виду не скажешь, мозгляк мозгляком». «На то одаренный», – произнес Райнхольд. «А ты, Ибрагимка, прежде головой думай, на мага-то с голыми руками». Дальше слушать старика я не стал, а поспешно расклонился с мозголомом и его слугой, взял обещание не таить на меня зла. «Заходите через пару дней, мамонт Иванович». Радушно пригласил меня Вячеслав Вячеславович. Постараюсь помочь с вашим талантом. Обязательно зайду, произнес я и, попрощавшись, вышел на улицу. Не успел я, однако, отойти от особняка Райнгольда из сотни метров, как меня окликнул знакомый детский голосок. «Дядь! А, дядь! Погоди!» «А, малек!» Узнал я без призорника. Неужто надумал в детский дом? «С дуба рухнул, дядя!» Презрительно процедил сквозь зубы малек, сплевывая себе под ноги. «А тогда чего от меня надо?» Насторожился я. «Денег у меня как не было, так и нет». «Да не, ты не про бабки!» Отмахнулся чумазый пацан. «Маляву для тебя!» «Притараканил». Он сунул мне в руки мятый и грязный листочек в клетку. «Маляву?» «Ничего не понимая, я развернул послание» и пробежал глазами записку, нацарапанную корявым почерком и украшенную несколькими расплывшимися крексами. «Слухай сюды, Фрайрок, гласило послание. «Твои цепу до меня уже притараканили. Попробуешь гоношиться, либо мусорам стуканешь. Голову балабасы иначе статчи крышу. А перед этим, братве, к веселинам разрешу натильничать, да шведский бутерброд из него замастерить». «Жду вечерком на провилку, сапог. Адресок Бладхаты тебе мелкий прокашляет».